Глава 12. Звёздный удар. Предстоящей операции дали знаковое название Звёздный удар. Тактику в ней применили старую, испытанную временем. Определив, где находится скопление флотов, а сейчас они базировались со стороны галактики Млечный Путь у планеты Лава, решили атаковать с трёх сторон. Флот Беты влоб по центру, Стальнов и Саманта с флангов. Торцы со своей платформы выходят в верхней полусфере и наносят удар. Получилось всё неплохо. Как пойдёт в жизни, неизвестно. Флотилии зрян находились в постоянной боевой готовности, но у атакующих имелось небольшое фора во времени, так как они атаковали неожиданно. Зряни ещё не научились отслеживать флотилии захватцев в норе. Маскирующие поля делали их невидимыми для сканеров. Готовились тщательно, проинструктировали каждого капитана. Флотилии участвовали в боях с первого дня и знали, как себя вести в любой ситуации. Но могло случиться всякое. Бой штука непредсказуемая. В это ещё раз провела виртуальное совещание с руководством флотов, проверила подготовку и, закончив, доложила адмиралу Нишикори о готовности к старту. Тот вышел на общую связь с флотами. Вам предстоит битва за галактику Млечный Путь. От вас зависит будущее двух цивилизаций. Вы знаете, на что способны Зряне. Они. они вероломны и беспощадны. Ваша задача навсегда отводить их от рейдов в галактику Млечный Путь. Я в вас верю. Стартовали не стандартно. Сначала в походном строю в галактику Млечный Путь, там боевое построение и атака на звёздные миры Зриан. Главное, чтобы они засекли их на границе галактики, а в дальнейшем могли сопоставить и определить, откуда нанесён удар. Прибыли на границу галактики Млечный Путь, вышли по координатам обнаружения Зриан. Сканеры показывали безрадостную картину разлетающихся обломков. Несомненно, здесь произошла битва. Без доложила, что корабли флота захвачены прицельными боевых комплексов. Быт мгновенно оценила ситуацию. Действительно, четыре корабля готовились к битве с ними, но это были корабли захватов. В бою они получили повреждения и не могли обменяться кодами свой-чужой. Она вышла на связь, и я ответила, затянутая в лётный комбинезон, симпатичная девушка. Предлагаю деактивировать ваше оружие. Вы вторглись в галактику умличный путь. В противном случае будете уничтожены. сильное заявление, если учесть, что из порталов выходило множество кораблей. В случае боя у кораблей не единого шанса на победу. Но какая стойкость, какое мужество, какая храбрость! Бэту даже гордость взяла за такую преданность цивилизации. Не горючись, я бэта, командующая объединённым флотом мезавторов, пришли вам на помощь, но вижу, вы разобрались сами. Рада вашему прибытию. Вы слегка задержались. С кораблями из Рян разобрались? Но и нам досталось. Из девяти кораблей в строю только два. Погиб командующий флотом Фёдор Петров. Удалось спасти экипажи с трёх подбитых кораблей. Вижу, победа досталась нелегко. Вы хорошо сражались. Предлагаю войти на вашему флоту в состав ударной группировки и продолжить сражение на территории врага. Хоч что за честь воевать с вами. Только у меня нет флота. Всего два корабля и три экипажа без кораблей. Корабледам 7 кораблей хватит. вполне. Что делать с экипажами? Скоро пришлю за ними катера. Распределим по флоту. У нас небольшой некомплект экипажей. Работы хватит всем. Спасибо, командующая. У меня ещё одна просьба. Говори. Прежде чем продолжить бой и нанести удар по зрянам, нужно достойно отправить в вечность погибшие экипажи. Церемонию начинаем через час. Через час все флоты провожали экипажи погибших кораблей в вечное пространство вселенной. На корабле звучал гимн земной цивилизации. Корабли расцвели прощальным салютом. Но печалиться некогда, пора в рейд. Церемония лишь придала решимости экипажам. Они горели желанием отомстить за гибель товарищей. Цветков находился в рубке, когда на связь вышла Оксана, красивая, подтянутая и собранная. Нам повезло. Командующий обэта пополняет наш флот семью кораблями. Я даю в вашу эскадру два корабля. Флотом мы эскадрой командую я. Вы эскадрой, а оставшийся Том Вильсон. Как же так, командующая? Я всего лишь капитан. Назначаю вас командующим эскадрой. Вы заслужили это право в бою. Сделаю всё, что от меня зависит на поле боя. Не сомневаюсь и надеюсь на вас. Теперь о насущном. Наш флот включён в ударную группировку Мезавторов и будет участвовать в операции Звёздный удар. Мы нанесём удар по флотам Зриан в их звёздной системе у планеты Лава. сбрасываю звёздные карты сектора и тактический план наших действий. Поступил сигнал с пульта о начале совещания в виртуальном пространстве у командующей ударной группировкой. Поздравляем с прибытием на границу галактики Млечный Путь. Представляю командующую флотом Земли Оксану Кротову, которая провела блестящий бой и разгромила силы вторжения из Рян, тем самым положила начало нашей победе. Её флот войдёт в состав нашей ударной группировки. и будет участвовать в рейде. Потом она представила командующих, все должны знать друг друга и доверять. Бой ты провела славный. Давно воюешь? Сколько боёв провела? Задал вопрос прямой Тор, лишённый всякого чувства деликатности. Во флоте давно в качестве командующей с кадры бой провела впервые. В рубке наступило молчание. Тор продолжил. Неплохое начало. Сколько кораблей во флоте сейчас? 9 кораблей. Мало. Бета, оптимально хотя бы 20. Согласна. Выделить от каждого флота ещё по трём автоматических корабля. Командующие согласились, понимая, что их флоты ни в какое сравнение не идут с флотом Кротовой. Однако, учитывая все обстоятельства, 20 для молодой командующей вполне достаточно. Закончив знакомством, Бета приступила к повестке дня. План операции и стратегию знает каждый капитан. Оксана, твоя задача Боевое охранение платформы Тора, чтобы на неё не высадился десант. Такое уже случалось. Главное, удержись рядом с платформой и обеспечь её прикрытие. Задача понятна. Тор посмотрел на неё и успокаивающе кивнул. Помните, наш козырь внезапность на первых минутах боя. Потом зрянию опомнятся и будут драться до последнего. Уничтожать корабли без жалости. И чтобы не поводно было сюда залетать, приказываю уничтожить планету Лава-3. Переучаю это задание командующему боевой платформой Тор. Слушаю, всё уничтожу. Вопросы есть? Вопросов не было. На этом совещание закончилось, и флоты стали маневрировать, принимая боевое построение. Тор понимал, почему Бета дала ему флот прикрытия и основной командующий, чтобы он за ней присмотрел. Командующая, платформа обладает колоссальной ударной мощью. Твоя задача Контролировать расстояние до платформы, чтобы не столкнуться и не попасть под выхлопные дюзы. Поэтому дай команду своим навигаторам связать с моими. И следи, чтобы по платформе не нанесли удар стыла, в её самое слабое место. Задачу поняла. Воевать будем в связке. Я уже дала команду бис работать в тесном контакте с платформой. Отлично. Начинаем манёвр боевого построения. Мы боевой резерв, и нам придётся проводить окончательный разгром Зриан в системе. Готово. Готово. Тогда одну из кадр расположись левого борта, другую справа, а последнюю снизу и обязательно прикрой сверху. Задача ясна. Приступаю к выполнению. Огромная ударная флотилия пришла в движение, принимая боевое построение. Оксана провела свой флот несколько в тыл, туда, где находилась боевая платформа Тора. Одно дело слышать о платформе и совсем другое видеть. Перед флотом вырисовывалось колоссальное сооружение с крутыми, как утёс, бортами. очетиневшими се стволами из лучателей всех назначений и батарей разного калибра. Размеры поражали десятки километров, огромный город-крепость с колоссальной ударно-огневой мощью. Остановить такую махину нереально. Но ну что, командующая впечатлена? Не то слово. Не хотел бы я встретиться с таким монстром в бою. Согласен. Мощная машина смерти. Располагаем флот, как договорились. Расстояние держи и будь внимательна. Если в бою придётся сделать резкий манёвр, могу просто незаметить и раздавить корабль. Охотно верю. Только насчёт манёвра слишком оптимистично. Вряд ли такая махина способна на быстрый манёвр. Ладно, учитывая, что ты не видела платформы в бою, давай потренируемся. Как только закончишь боевое построение, доложи. Проведём ряд манёвров. Времени у нас немного есть. В бою это пригодится. Ты должна знать возможности этой птички. такой эти ради, не свойственный молчаливому тору. Оксана отнеслась скептически и ничего необычного от манёвров не ожидала. Тем не менее, предупредила флот, что они проведут учебные манёвры в составе платформы для слётаности и сложивания. Будьте очень внимательны. Командующий платформой Тор обещал нас удивить. Закончив с размещением эскадр вокруг платформы, сообщила, что флот прикрытия готов к манёврам. Отлично. Ваша задача В течение получаса удержаться на занимаемых позициях вокруг платформы во время манёвров. Сбрасываю схему движения. Боевые системы и маневровые комплексы, совмещённые с своим флотом, начали. Оксана на преглазь, находясь в виртуальной рубке, она контролировала свой флот. Тор дал команду на ускорение. Платформа легко и непринуждённо стала набирать скорость. Ничего сложного. Флот чётко держал строй. Правый разворот. Скомандовал Тор. Тут же стали срабатывать огромные маневровые секции платформы, легко вводядя платформу на новый курс. Манёвр проводился с одновременным торможением. Платформа чётко вписалась в траекторию схемы. Эскадра Цветкова по правому борту работала с полным напряжением сил, едва успевая за платформой. И едва в неё не врезалась, когда та легко тормознула из-задействовала маневровые секции левого борта. Избежать столкновения помогла интеллектуальная система А в бою не только нужно маневрировать, но ещё захватывать цели и вести бой. Не лучше получилось и с эскадрой Тома Уильсона. Он разменивался с платформой буквально в паре метров. Тор, конечно, наблюдал за трудностями флота сопровождения, но не вмешивался. Пусть привыкают, в бою учить некому. Надежда только на профессионализм. Сделал ещё пару поворотов, эскадры отрабатывали вынисон, держат дистанцию. Первые навыки получили и отработали. Резкий поворот через верхнюю полусферу, и ложимся на обратный курс. Сложнейший манёвр, где в верхней полусфере уже отрабатывает эскадра Оксаны. Платформа вздыбилась и начала делать бочку, переворачивая нижние палубы вверх. Эскадра по инерции летела прямо на платформу. В последний момент успели включить экстренное торможение и отработать маневровую миссиаксеями, почти лежаж на платформу. та закончила манёвр и летела вверх дном. Провожу разворот платформы на 180° по оси. Платформа начала поворот вокруг оси. Эскадра Оксаны отработала неплохо. Потом провели разворот в плоскости нижней полусферы. Заканчиваем манёвры. Возвращаемся на исходную позицию и готовимся к старту. Оценка флота сопровождения 3 балла. Это достойная оценка. С первого раза удержаться рядом с платформой ещё никому не удавалось. Ну, добавьте к тому, что вы делали, ведение боя с противником, и помните, у вас не будет маршрута движения. Доверяйте мне, друг другу и интеллектуальным системам. Тор понимал, флот совсем сырой, оставалась лишь надежда, что под прикрытием платформы ему не придётся по-настоящему вступить в бой. Возможно, удастся его сберечь. Прибыли в заданную точку пространства и заняли позицию в боевом построении. Это поинтересовалась Утора, как прошла тренировка. В целом неплохо. Флот смог удержаться рядом с платформой, и ни один корабль не столкнулся с ней. Ты знаешь, это не просто. Знаю. Присмотри за землянами, они только учатся. Могла бы и не предупреждать. Конечно, присмотрю. Удачи тебе. Сама на рожон не лезь, включай голову. Кто бы говорил. Но за беспокойство спасибо. Сама -то тоже будь поосторожнее. Ладно, я это говорю любя. потому что переживаю за тебя, уговорил. Старт через полчаса, дальше по плану. Флот Стального принял боевое построение по правому флангу. Флот Саманты по левому, флот Беты по центру. Боевая платформа Тора с флотом сопровождения Окротовой готовилась навести удар с верхней полусферы, уничтожить планету и ударить в тыл Зрянам. План рискованный, на грани фола, но пока такая возможности имелась. Зряне ещё не научились воевать по новым правилам. Все ещё тешились себе иллюзиями, что они самые сильные в обозримой части вселенной. На самом деле, в действительностиная появилась сила, способная им не только противостоять, но и наносить удары по их звёздным системам. Экипажи кораблей застыли в напряжении на двух боевых постах. А вот и долгожданный момент старта. Старт, который делил жизнь на до и после. Старт, обозначающий отрешённость экипажей от всего, кроме боя. старт, который мог принести победу или поражение, старт между жизнью и смертью, ведь кто-то погибнет. Законы войны никто не отменял, и без потерь она не бывает. Флаты ушли в прыжок, полностью готовые к бою. Тор наблюдал за стартом, зрелище завораживающее. По всему пространству вспыхивали и гасли порталы, как маленькие солнца. Он держал пятиминутную паузу с учётом подлётного времени флотов. Те должны связать зрянские флоты боем, и в этот момент Торн нанесёт удар, который станет переломным в битве. Так задумывалось, так предполагалось, как получится неизвестно. Бои всегда непредсказуем и зависят от массы факторов, в том числе и везения, удачи, фортуны. Флоти двигались в кротовых норах в режиме маскировки и выходили из порталов в обычное пространство уже в боевом построении, принятом заранее. Выходили и снимали поля с опрежения с кротовой норой самое опасное время, которое удалось сократить до 10 секунд. В эти 10 секунд флоты уязвимы для атаки. На стороне флотов Беты играл роль эффект неожиданности, который с каждым разом становился всё менее эффективным. Атаку со стороны галактики Химиличный путь мы завторой никогда не проводили, и это могло сыграть на руку. Имелся ещё один плюс, только что мы завторой отбили несколько атак зрянских флотов в секторе Иелион, и теперь они думают, что те залезают раны и, возможно, расслабятся. Но ближайшее будущее разочарует зрян. Как только звездолёт Беты вышел из портала, ничего ничего не видя, она дала команду капитану совершить манёвр уклонения. Стрелять корабли не могли, но передвигаться вполне способны. Мера оказалась лишней. Как только свернули поля сопряжения, картина сразу прояснилась. Зряне не ожидали атаки с этого направления, поэтому лихорадочно начинали маневрировать, принимая боевое построение. Но для такого манёвра 10 секунд недостаточно, и флот Беты использовал фору по полной. Флот Зрян накрыло волна боеголовок. Корабли Беты атаковали, сближаясь, выходили на короткую огневую дистанцию и начинали розить врага кинжальным огнём. Зрянеwidetilde не менее не паниковали, а целенаправленно принимали боевое построение, неся незначительные потери. Такая стойкость удивляла и вызывала уважение. Флот Беты выпустил кучу истребителей. которые как машкара облепили корабли Зряна. Но те уже пришли в себя и удачно отражали атаку, поражая авиацию и мезовторов, нанося ей большой урон. Видимо, у них появились новые боевые системы для поражения именно таких объектов, что оказалось большой неожиданностью. Параллельные их батареи открыли шквальный огонь по флоту Беты. При всех плюсах для Беты имелся один огромный минус. Кораблей Зрян гораздо больше, и они не считались с потерями и не обращали на них внимания. Флоты сблизились и перемещались. Битва приняла затяжной позиционный характер с огневой дуэлью, таранами и, конечно, гибелью кораблей и экипажей. Для флота Беты наступил критический момент. Космическая баталия продолжалась всего 3 минуты, а казалось, что целую вечность. Столнов наступал на Зрянский флот широким фронтом, свободно расстреливая боезапас. Поражал много кораблей, но их не становилось меньше. численный перевес играл большую роль. Кроме всего прочего, зряние не паниковали, они вся потери вели бой осознанно и расчётливо. Командующая: "Я увязаю в битве такую массу, мы вряд ли перемелим. Не перемелим, возможно, но возьмём с собой в вечное пространство очень много вражеских кораблей. Нам рано туда. За нами галактика. Осталась 1 минута. Скоро выход флота Саманты". Бэта пыталась таким образом поддержать стального Понимаю, что минута в бою тянется как год, и эту минуту флоты могут не пережить. Однако атака шла по плану, так в принципе и рассчитывалось. Флот Бетты ударил в лоб и увяз в затяжной битве. Стальной тоже увяз. Саманта вышла из портала с задержкой, чтобы дать битве разгореться и связать боем флоты Зрян. План срабатывал. Как только свернулись поля сопряжения, увидела незавидное положение флота Бетты и Стального. Они очейно дроглисть с превосходящими силами противника. Флот, не раздумывая, устремился на Зриан, разяна право и налево. Те не ожидали такого манёвра и растялялись, ослабив давление на флот Бетты, пытаясь встретить атакующий флот Саманты. Но куда там? Она атаковала мощно, круша всё на своём пути. Зриане дрогнули и стали отходить к планете, ожесточённо отбиваясь. 2 минуты истекли. Настало время для боевой платформы Тора. Командующая Кротова, стартуем и уходим в порталы. Настало наше время. Платформа ушла в порталы вместе с флотом охраны в точно намеченное время. Операция шла по плану. Оксана волновалась. Это не первый бой с небольшими силами. Тут целые флотилии, и предстоял не просто бой, а космическая баталия. Ещё раз проверила состояние корабля, всё в порядке. Связи в портале не было. Вокруг корабля иллюзорное пространство, сотканное из силовыми полями неизвестной природы. Все нюансы такого путешествия до сих пор оставались неизученными до конца. До выхода в обычное пространство осталось 2 минуты. Оксана напряглась. Корабль вышел, и она сразу дала команду свернуть поля сопряжения. Появилась возможность осмотреться. Пошёл доклад о выходе из порталов. Атор уже дал команду атаковать планетарную оборону планеты Лава. Флоту охраны, внимание. Начинаем атаку на планетарную оборону. Отстреливайте все цели по курсу. Мне нужно чистое пространство для удара квартовой установкой по планете. Задача понятна. Выполняем. Отчеканила Оксана и дала соответствующую команду флоту. Платформа легла на курс. Станции планетарной обороны открыли шквальный огонь. Но боевые комплексы платформы и флота охранения успешно отразили атаку, нанеся удар, сдержать который орбитальные комплексы не смогли. И в системе планетарной обороны возникла брешь. Флот охраны успешно расширил эту брешь и удерживал. Тор сосредоточился. Пора нанести основной удар и уничтожить планету. Пространство по курсу чистое. Флот охраны выполнял свою задачу, чётко удерживая чистое пространство для удара. Кварковая установки готова к бою, доложил оператор. Огонь, скомандовал Тор. Расчёт прост: ударить по планете установкой Газы сжиматся в точку и исчезнут. А боевая платформа продолжит движение опасно в освободившемся пространстве. Манёвр очень рискованный. Если произойдёт временная задержка, то всё, с жизнью можно попрощаться. Платформа врежется в планету. Флотохранение ещё может уклониться. Платформа нет. Существовала и вторая опасность. Аномалия происходящего и физика образующегося после выстрела пространства не изучены, и могло произойти всякое. В момент сжатия планеты Возникнет огромное притяжение в точку схлопывания, затянет всё вокруг, может затянуть и платформу с флотом сопровождения. Поэтому выстрел квартовыми установками Тор произвёл на безопасном расстоянии, по крайней мере, так ему казалось. Был ли такой риск оправдан? Пожалуй, что нет. Можно отработать спокойно, но хотелось посмотреть, как поведёт себя и оружие, и платформа в экстремальной обстановке. Кстати, такой манёвр, как прохождение платформы и флота сопровождения через аномалию не предусматривался планом. Тор атаковал на свой страх и риск, полагаясь на удачу. Цветков командовал своей эскадрой по правому борту и чётко выполнял команду Оксаны, отстреливал цели по курсу. Ответным огнём выведены из строя один его корабль, два других получили некритичные повреждения. Не обращая на это внимания, сосредоточился на боевой задаче в своём секторе ответственности. Внезапно в образовавшуюся брешь планетарной обороны ударили два мощных луча. Оторвавшись от платформы, они исчезли на планете, со стороны казалось, как будто она их поглотила. Ничего не происходило. Платформа, не меняя курса, шла на планету. Такой курса вёл Гибели, но другой команды Цветков не получал и строго шёл по правому борту, ещё надеясь, что платформа вот-вот ляжет на курс уклонения. Но нет, не ложилась. Паника и страх мурашками стал пробираться между лопаток и поднимать волосы дыбом. он держался из последних сил, чтобы не отдать команду эскадри, бросить платформу и начать манёвр уклонения. Нечто подобное испытывали все, в том числе и Оксана. Погибать не хотелось, но выполнение приказа, воинский долг прежде всего. Не выдержав, вышла на связь. Флоту держать курс, боевым комплексам следить за своими секторами ответственности. Послышались растерянные доклады о выполнении. Внезапно всё изменилось. Планета задрожала, окрываясь маревом, стала терять очертания. А потом случилось невероятное. Она стала уменьшаться в размерах, одновременно скорость платформы и флота увеличивалась. Экипажи, как заворожённые, следили за действом, не в силах оторваться от такого зрелища. Флото сопровождение, экстренное торможение, задействовать компенсаторы перегрузки. Прикастор вывел из зацепления, не до конца понимая, зачем тормозить экстренно, тем не менее сделали это. платформа тоже экстренно тормозила. Несмотря на компенсаторы, перегрузка давала о себе знать. Навалившись тяжёлым грузом на экипажи, дюзы тормозных двигателей выбрасывали столбы плазмы, а заметного сокращения скорости не происходило. Наоборот, скорость медленно возрастала. По курсу происходило невообразимое. Планета продолжала сжиматься, а всё, что находилось на орбите, притягивалось к планете. Она уменьшилась до размеров планетоида и продолжала сжиматься. Пропорционально её уменьшению происходило увеличение гравитационного воздействия. Проще говоря, она затягивала в себя всё, что находилось в пределах досягаемости. Захватив всё, что находилось вокруг, мощная лапа гравитации коллапсирующей планеты дотянулась до платформы. Платформу и флот сопровождения потащило к планете. Нагрузка так выросла, что многие члены экипажа теряли сознание. Торн, не отрываясь, смотрел на бушующую стихию за бортом. которую сам же и породил, стихию, которая готовилась поглотить его вместе с флотом сопровождения. Не самый плохой конец. Планета-лава сжалась до размеров астероида. Гравитация возрастала лавинаобразно. Тормозные двигатели замедляли падение в бездну, но не предотвращали. Неужели я ошибся в расчётах? Запаздыла пролетела мысль, и сознание отключилось, не выдержав перегрузки. Ни одного человека не осталось в сознании. А планета уже представляла собой футбольный мяч, продолжаясь сжиматься почти в точку. По сути, платформа пересекла точку сингулярности и должна врезаться в этот мячик. Но в этот раз экипажем была рана на тот свет. Видимо, остались дела в этом. Точка исчезла. Планета перестала существовать. А гравитация резко пропала. Куда она делась, неизвестно. Последствия такого физического процесса под воздействием квартового оружия не изучены. Платформа с флотом сопровождения пронеслась по тому месту, где только что красовалась планета, и на невероятной скорости понеслась в пространство. Экипажи находились в бессознательном состоянии. Платформой и флотом управляли боевые искусственные интеллекты. На них гравитация никакого воздействия не оказала.